В короткое время мудрый Ибрагим сделался лучшим советником короля, который прибегал к его совету при всяком сомнительном случае. А Бен-Габус однажды жаловался на несправедливость своих соседей и горевал о постоянной заботе быть всегда настороже, на что астролог, немного помолчав, возразил ему. Знаю государь, когда я был в Египте, я видел великое чудо, сделанное языческой жрицей. На горе, стоявшей над городом Борза и господствовавшей над всею долиною Нила, была сделана фигура барана, а над ним фигура петуха из литой меди, вращавшихся на стержне. Если государству угрожало нападение, то баран оборачивался к тому направлению, где находился неприятель, а петух кричал, так что городские жители всегда знали об опасности и месте, откуда нужно было ожидать её, и принимали заблаговременно все меры для своей защиты. Велик Бог — воскликнул Абен-Габус. «Каким бы сокровищем был для меня такой баран, не спускавший глаз с окружающих меня гор, и такой петух, кричавший при приближении опасности! Ах, как спокойно бы я мог спать в моем дворце, имея на башне таких часовых!» Астролог подождал, пока пройдет восторг короля, И затем продолжал. После того, как победоносный Амру добудет да мир над ним, покончил с завоеванием Египта, я остался у старого жреца, изучая обряды и церемонии их языческой веры и желая сделаться сам учителем их тайной науки, которой они так славятся. Однажды Я сидел на берегах Нила, беседуя с жрецом, как вдруг он указал мне на громадные пирамиды, которые высились подобно горам в соседней пустыне. Всё то, чему мы тебя можем научить, сказал он, ничто в сравнении с той наукою, которая заключается в этих могучих памятниках, в средней пирамиде находится гробница, в которой лежит мумия великого жреца, содействовавшего постройке этого изумительного памятника. С ним вместе похоронена чудесная книга, заключающая в себе все тайны магии. Каким образом она попалась в руки строителя пирамид, известно одному только всеведущему. Когда я услышал эти слова египетского жреца, моё сердце возгорелось желанием завладеть этой книгой. Я рассчитывал на услуги многих солдат нашего победоносного войска и даже природных египтян. При помощи их я приступил к делу, пробил массивную стену пирамиды и после неимоверных трудов проник во внутреннюю и потаённую галерею. Вступив в неё и пройдя через страшный лабиринт различных переходов, я наконец пробрался в самое сердце пирамиды, гробницы, где несколько веков покоилась мумия великого жреца. Я сломал крышку гробницы, освободил мумию от различных пелёнок, которыми она была окутана, и наконец на груди у ней нашёл драгоценную книгу. Я схватил ее дрожащую рукою и выбежал из пирамиды, оставив мумию в ее мрачной и безмолвной гробнице ожидать дня общего воскресения и суда. «Сын Абу-Аиба!» — воскликнул Абен-Габус. «Ты много странствовал и видел много чудес, но самая великая вещь, Это тайна пирамиды и эта книга. Истина так, государь. Посредством этой книги я постиг магию и могу повелевать духами, если мне нужно исполнить какое-нибудь задуманное намерение. Тайна талисмана борза сделалась мне с тех пор известна, и такой талисман Я могу сделать. «О, мудрый сын Абу-Аиба!» — вскричал Абен-Габус. «Этот талисман дороже всех сторожевых башен и всех часовых. Дай мне такую защиту и все мои сокровища к твоим услугам».